Глава одиннадцатая. Предсказание белой лягушки. Иван и волк шагали по луне. В любом походе главное выбрать направление и четко держаться курса. Без этого в спасение принцесс можно и не соваться. Наши герои прыгали через расщелины, забирались на отвесные скалы, раскидывали камни. Одним словом, двигались к своей цели. А почему ты думаешь, что ее там нужно искать? — спросил волк, глядя в сторону гор. Иван с тоской обернулся на друга. «Потому, Серый, что у меня вот тут так бухает и рвется?» — пояснил он, приложив руку к груди. «И все в ту сторону!» Та сторона была темна и беспросветна. «Это ты облуну так приложился?» — хмыкнул волк. «Вот ничего не выдавало, что в той стороне может быть замок злодея. Серый вообще сомневался, что они тут что-нибудь найдут». «Нет!» — Иван снова зашагал по бездорожью. «Это мои чувства к Василисе, дорогу указывают!» Но шел он недолго. На камне перед путниками вдруг возникла белая лягушка с мохнатой мордочкой. Прям вот в самом деле с длинными лапами, большими глазами и мягким пузиком. «Налеко собрались?» — ехидно спросила она. «О, ты кто?» — удивился волк. Он никогда не слышал, чтобы на Луне кто-то водился, кроме американских космонавтов. «Неважно», — лягушка запрыгнула волку на нос. «Я тут всем помогаю, всех спасаю. А знаешь уже сколько спасла?» «Сколько». От попытки посмотреть на удивительное земноводное у волка глаза съехали к переносице. «Ужас сколько», — заверила лягушка и спрыгнула обратно на камень. «Много», — согласился волк. «Потому и вам советую. Возвращайтесь-ка вы назад!» — пропела лягушка. Она вообще была веселая, с юмором. Вот только нашим героям сейчас было не до шуток. «Нет, не можем!» — покачал головой Иван. «Нам вперед необходимо. Пошли, Серый!» Они обогнули лягушку. «Пеняйте на себя!» — мрачно изрекла пророчица. «Волку и так-то не очень хотелось тут бродить, а тут еще такое!» Поэтому он сразу зацепился за эти слова и остановился. А почему мы должны пенять на себя? спросил он. Ах, братцы! Лягушка картинно вздохнула, сложив лапки перед собой. Здесь такое бывает. Какое? поджал уши волк. Такое. А еще этакое и такое. Потом так-сяк, наперекосяк, как бункнет. Лягушка. подпрыгнула. «И костынчик от вас не останется. Здесь о чем не подумаешь, то и появится». Вдруг раздался рев, и со скоростью реактивного двигателя в камень клювом вперед врезался аист. Лягушка едва успела отскочить. «Особенно, если этого боишься», — добавила она и показала на застрявшую в камне птицу. «Запомните, главное здесь ни о чем не думать». Она моргнула поочередно правым и левым глазом, а потом ускакала. А что еще делать? Она как могла предупредила. Не ее вина, если не послушают. Иван и не собирался слушать. Ерунда какая! Нахмурился он. Серый, побежали уже! Они и так много времени потеряли. Нельзя же и дальше тянуть. Но оказалось, что можно. Волк за Иваном не последовал, а сел и весь сжался. Воня... «Подожди!» — жалобно протянул он, заставляя приятеля тоже остановиться. «Чувствую, что все-таки бумкнет. Ну, наперекосяк». Иван посмотрел на Серого жалостью. «Это если бояться!» — рассмеялся он. «Ты что, боишься?» «Я? Нет», — соврал волк. И сразу же что-то загромыхало. Эта луна у них под ногами подпрыгнула. Иван и Серый испуганно переглянулись. «Бумкнуло все-таки», — хихикнул Иван. «Все, бояться больше нечего. Можем идти дальше». И он зашагал, легко помахивая руками. Повеселевший волк побежал рядом. «Вот в руне эта лягушка», — заговорил он, сам себя успокаивая. «Сказала, что и косточек ни от кого не останется». «А их и не осталось», — заявил Иван и похлопал себя по груди. «Они все тут, внутри». Вместе с нами дальше идут. Волк прислушался к себе. Да, кости были с ним, в целости и сохранности. Верно, — обрадовался волк и поскакал за товарищем. Ваня, а ты чего больше всего боишься? Я серый, ничего не боюсь, разве что дождя из камней. От удивления волк притормозил. Как ведь не бывает дождя из камней, — сообразил он. А я тебе про что? — хохотнул Иван. «Вот и выходит, что я абсолютно бесстрашный!» Не успел Иван это сказать, как по его каске звякнул камешек, прилетевший с неба. «Серый, твоя работа!» — строго спросил Иван. Волк поджал ушки и отвел взгляд. «Ну, я подумал, а вдруг бывает? Луна все же, кто ее знает?» С неба упало еще несколько камней. Один едва не зашиб волка, другой стукнул Ивана по каске, да так, что у него ноги подкосились». «Ваня, давай сильно-сильно будем не думать про каменный дождь!» — попросил волк, держась за отбитый нос. Но не думать о чем то невозможно. А поэтому на головы нашим героям обрушился целый ливень из камней. Друзья немного пометались, но спасения искать было негде. Иван выхватил из-за пазухи зеркальце, протёр его локтем, чтобы активировать. На стеклянной поверхности появился кот, спящий на стволе пушки — «Кот! Кот!» — заголосил Иван. Ученый вскочил, спросонок нацепил на нас пенсне. «А? Что? Где кот?» «Кот! Это мы!» — замахал рукой Иван, привлекая к себе внимание. «А, это вы!» — ученый разглядел друзей. «Как дела? У нас тут вон что!» Иван развернул зеркальце, показывая катастрофу. «Ух ты!» — кот аж подпрыгнул от воодушевления. «Да это же настоящий метеоритный дождь!» Очень любопытное явление для науки. Поделитесь впечатлениями. «Делать-то ты — завопил Иван, которому прямо сейчас совсем не хотелось ни с кем ничем делиться, а хотелось поскорее спастись. «Прячьтесь в воронку!» — велел кот. «Два снаряда в одну воронку не падают!» «Интересный совет. Как-то Иван никогда не задумывался об этом раньше. Он подхватил волка и прыгнул в самую большую ямину. «Здесь переждём!» Кот сказал, что два снаряда... Только это Ваня и успел бодро произнести. А потом на них свалился огромный камень. Следом еще еще, а затем целый валун, чтобы наверняка. Герои поспешили выбраться из укрытия. Два не падают, опять падают, — возмутился волк, прикрывая голову. Кот, ты шарлатан, а не ученый! Луна вся затряслась от очередного удара. Наших героев подбросило в воздух, а в следующий миг... Все вокруг заволокло пылью. Через некоторое время друзья очнулись в пещере, засыпанной булыжниками. «Ваня! Ваня, ты где?» — позвал волк. «Здесь!» — Иван приподнялся из-за груды каменных обломков. «Я знаешь, что подумал?» — быстро заговорил волк. «А мы не умерли случайно?» «Да ну, глупости!» — Иван с трудом сел. «Слушай, этот-то похититель который... Черномор!» «Ты про кого?» «Про артиста, что ли?» — переспросил Волк, совсем забывший про осторожность. «Почему артиста?» — не понял Иван. э, -э Волк засуетился. «Ну, просто мне показалось, что он слегка на артиста похож». И Серый поспешно сменил тему. «Ты лучше скажи, почему тут так тихо?» «Потому что мы в пещере!» Для Ивана ответ был очевидным, его другое волновало. «Черномор этот! Может, вред какой-нибудь Василисе нанести?» «Да ну, что ты!» отмахнулся волк. «А хотя бы и артист. Среди артистов тоже иногда хорошие попадаются». Но Ивану воображение уже нарисовало страшные картины. От возмущения он вскочил, ударился головой о свод пещеры и снова рухнул на пол. «Я ему дам, этому артисту!» крикнул он, хватаясь за каску. «Не позволю обижать Василису!» «Вань, да ты не бойся!» Волк поддержал друга под локоть. «Ничего страшного не будет!» Иван бросил на волка сердитый взгляд. Серый затараторил. «Ну, в пещере ничего страшного, разве что медведи пещерные. Я читал про такого и на картинке тоже видел. Ужас, что за зверь!» «Серый!» – застонал Иван. «Забыл! Здесь о чем подумай, что и появится!» Но было поздно. Из темноты раздалось недовольное рычание, и к друзьям вышел саблезубый медведь. Не сказать, чтобы очень большой, но очень страшный. Лохматый, с сильными короткими лапами, маленькими злыми глазками, а из пасти торчат длинные острые клыки. «Серый, ты что?» – зашептал Иван. «Прекрати думать о медведе!» «Сейчас!» – зажмурился волк. Иван сделал то же самое. Послышался новый рык, переходящий в рев. Волк открыл глаза и охнул. «Ваня, а твой еще больше моего!» Иван глянул. Перед ними было уже два пещерных медведя, один здоровее другого. Звери обнюхали друг друга. «Интересно», — прошептал Иван, — «отчего они не нападают?» И как по команде, медведи ринулись на добычу. С воплями друзья бросились в разные стороны пещеры. Это на мгновение сбило хищников с толку. Они заметались, но потом оба кинулись за Иваном. Тот мчался петляющими лабиринтами. Из-за очередного поворота на него вылетел волк. Дальше побежали вместе. Спастись им удалось только благодаря узкому проходу, возникшему впереди. Страшные звери в него не пролезли. Где они? тяжело дыша, спросил волк. Демоте, я От пережитого ужаса Иван позабыл слова. Растаяли. Обрадовался волк и припал ухом к полу. Улыбка сошла с его морды. «Нет, вот они, голубчики, топают, как мамонты!» От бессилия Иван схватился за голову. «Только мамонтов нам здесь не хватало!» – прошептал он. Волк жалобно посмотрел на друга. «Слушай, я не хотел, честно, само вырвалось». Но слушать оправдание было некогда. Раздался трубный рев мамонта, друзья побежали прочь со всех ног. Вскоре в проход ворвались, разбрасывая вокруг камни медведи, а за ними протопал мамонт. Конечно, в таком шуме и грохоте Иван не услышал, что его вызывают из Третьего царства. Кот стоял под дубом, двумя лапами держал волшебное зеркальце и упавшим голосом бормотал. «Луна, луна, я земля, прием!» Рядом с ним стоял царь и недовольно смотрел наверх, туда, где на ветке сидела беззаботная русалка. «Ты что ж, рыби, твои ноги наплела нам, что он ее на луну унес?» «Ах, ничего вы не понимаете!» Легкомысленно отмахнулась русалка. «Это же так красиво, так романтично!» «Вот селедка!» Царь погрозил ей кулаком. «Луна, луна, я земля, прием!» Надрывался кот. Но даже его вера в чудо была не бесконечной. «Не отвечаю, царь-батюшка!» Развел он лапами. «Связи нет, видимо!» «Давай, пробуй еще!» – потребовал государь. Все было очень и очень плохо. Дочка его находилась в руках существа с раздвоением личности. Зятя вообще унесло на Луну. Так ведь и одному недолго остаться. И вдруг раздалось: «Земля, земля, я Луна, слышу тебя хорошо!» Это Иван вышел на связь. «Ваня!» Царь подбежал к коту и вырвал у него зеркальце. «Бросай все! Лети обратно!» На этой луне вашей нет ни шиша. Понял? Ни шиша. Диктую по буквам.